Ствол мозга – трункус керебри. Ствол мозга включает продолговатый мозг, мост, средний мозг и промежуточный мозг. В клинике часто к стволу мозга относят только продолговатый мозг, мост и ножки мозга, те отделы, в которых находятся ядра черепных нервов. Промежуточный мозг вместе с крышей среднего мозга, где нет ядер черепных нервов, Но расположены различные подкорковые промежуточные нервные центры, рассматривают отдельно.